и это лук. Помните, То есть усомниться можно в чем угодно. И эта кружка. И это Капранов. Да, и это Капранов. Капранов другой. Капранов он, да. У вот, него больше там. Да Молос, и вообще. 2 То есть помните, какой был Капранов, Да, что это что осталось от Капранова, да? То есть все что угодно. А если еще взять по этим, по фамилии, да, Капранов, слово Капранов, мужик. Что? Мужик, Мужик. Это, с какого? С какого? На старом на старую... на русском. И была даже старорусская загадка. Все капраны сняли кафтаны, один капран не снял кафтан. <на> вот. Мужик. О, я так на своего смотрю на младшего. О, я капран точно. Тот такой, что у него сына, пошли зубы чистить. Не хочет. Все, и баста, и попробуй. И только больше капран, чем он. Ой, это конечно, нет. А потом, как заручит на меня, как ногами застучит на меня, и мы пошли умываться. И мама святая говорит, как у вас так получается, блин? Так да как-то вот. Ну, ужас, Итак, в любом можно усомниться, да? Можно усомниться, что это какой черт, это стол, это вообще так, что-то обглоданное, на что можно поставить хотя бы или положить что-нибудь. И разве это комната? И разве это психолог? И разве это знание, то, что я даю, вообще? То есть слово — это граница, которая делит мир на две части. Вспомните? Да. Между чем и чем. И чем отличаются столы от нестолов? столов, чем отличается вот это от не вот этого. Я говорил, что для любой границы нужен эталон и критерии. В принципе, все эти границы — это все призрачно. Мир, к сожалению, безграничен и полярен. Есть верх-низ, есть право-лево, есть тьма-свет, есть куча оттенков, полутонов и временности. То есть квантовая логика. Чего? Вы опять сели рядом? Нет, нельзя рядом садить. Я это помню, я это что-то давно тогда заметил. Пересаживать надо. Итак. Рассаживать. Рассаживать. Два-саживать. Итак, я сказал, что вот одна граница, во всех границах мы сможем как это посомневаться, чего где. А в одной границе мы не посомневаемся. Мы все запросто быстро найдем общий язык. Между чем и чем? Я вам сейчас даже скажу, толщину этой границы. Толщина этой границы равняется одной секунде. Между чем и чем эта граница? Есть только мир между прошлым и будущим. Это блин, да! Именно миг, именно он называется жизнь. Так вот, в этом моменте мы все придем к одному мнению. Быстро главное. Что мы сейчас, да, все, да? Между прошлым и будущим всего одна секунда. Настоящего нет. Можете представить? Настоящего нет? Нету. Прошлого не вернуть, будущего вообще можете не быть. А настоящего нет. А настоящего нет. О, нет? Ну вот сейчас же. Ну нету настоящего. А что есть? Да. Вот. Ну, И теперь ну, начинается ну, вопрос. У, -у, -у. У меня хороший, такой интересный вопрос. Вот скажите, вы меня видите в прошлом или в будущем? Сейчас. Нету сейчас. Итак, объясняю, почему нету сейчас. Хочется прям, да? Да. Заметьте. Не я это предложил. Хорошо. Не надо пугать. Так пуганые блин. Это вы же нет. Как хорошо сказал это. Вот. Фимять. Страна непуганных идиотов. Да, страна не пуганных идиотов. Мы действительно страна непуганных идиотов. Нас еще никто не пугал. Так, потихонечку. Мы сами себя боимся. Сами пугаем. Да Бей свои, чтобы чужие боялись. Это мы пугаем. Остальных. Эх, нет, тогда нарисуй еще раз. Там, у меня уже этот рисунок есть. Ну я хочу еще раз нарисовать. Мозг это не А? Мозг, тогда дужи, Да не путаем мозг, рисовать. Хотя, могу вот, эм, давайте так вспоминать, помните, эмоционально-оценочный центр работает 30 тысяч раз быстрее, чем двигатель, не потихонечку да, хоть вспоминаем, двигатель 30 тысяч раз быстрее, чем интеллектуальный, и вот, кто меня видит-то сейчас, эмоционально-оценочный, так? Потом происходит несколько фильтров, мы же видим-то не глазами, а мозгом, правильно? для того, чтобы меня увидеть, происходит несколько операций. Первое – это разделение на фигуру и фон. Надо меня выделить, чтобы от всего фон отвлечься. Потом идет момент свечения. На что это похоже? а Это похоже на Капрана. Он нам в прошлый четверг мозги и полоскал их порошком. Так? Понял. Третий фильтр. Проверка на реальность. Он здесь может быть? Может. Четвертое. Я его могу видеть или не могу. Для меня это травмирующая ситуация или не травмирующая. После того, как прошли вот эти все фильтры, подгружается воспоминание все остальное. И это загружается уже в интеллект. Так вот за это время прошло уже, прошло уже полсекунды. Чувствуете? Так вы меня видите в прошлом или в будущем? Это же надо мозгу-то мозг все это обработать. Знаешь, в настоящем? Да нету настоящем. Ну, вы же сказали, миг одна секунда, а прошло полсекунды. Угу. Еще полсекунды. Мы... Итак, вы меня видите. Но в прошлом, конечно, конечно, в прошлом. Нет. Самое удивительное, вы меня видите только в будущем. Вы меня вообще не видите. Не, но... а, как бы хотели после того как мозг все это обработал как после того он все это обработал он понимает что он уже опаздывает на полсекунды и он начинает создавать прогноз как это то что я вижу будет выглядеть через секунду и вы создаете прогноз Получается, как... что мы слова все, извините, слышим через секунду? Слова нет. Скорость звука не такая, как скорость света. Угу. И сл слова мы говорим медленнее и так далее. Обработка вот этой визуальной информации гораздо быстрее. Так вот, вы видите прогноз, как я буду выглядеть через секунду. И к 25 раз в секунду мозг снимает информацию с сетчатки глаза, И 25 раз в секунду он поправляет этот прогноз. То есть, в принципе-то мы ошибаемся 25 раз в секунду. Поэтому одной ошибкой больше, одной ошибкой меньше. Ну, не бойтесь хоть так ошибаться. Зачем мы? Ошибаемся там руку. Да, вот именно, непонятно. О, дискретность. Ну, вы помните, как в геометрии мы учили кривые поверхности. Mm -hmm. Наш мозг, мозг работает на. Уровни э, деления да, дискретности, вот э, что, что такое кривая? Кривая – это состоящая из ломаной. Да? И чем меньше отрезки ломаны, тем точнее будет кривая. Правильно? Mm -hmm. С, чем mm -hmm. короче, короче, короче, короче. Так же, как компьютер вот, из точек, из пикселей. Чем больше точек, тем... Mm -hmm. Да, mm -hmm. качество изображения Вот точно так же и мы. Mm -hmm. <coughs> мы весь мир делим вот на какие-то эти... Вот 25 раз в секунду, 25 кадров, не зря же делают. Вот мы делили, вот это 25 точек в одну секунду мы осознаем. Все понятно, больше мы уже не улавливаем, мозг не успевает обрабатывать. Медленнее, заметно становится интеллектом, а что это он подтормаживает, компьютер или гликобратов. Нет, иногда мы включаемся в другой режим. Бывает такой момент, это в период величайшей, большой опасности. Вот тогда, все происходит. вот тогда все происходит настолько медленно, что мы успеваем все разглядеть. Половина фильтров выключается, как в компьютере. И мы видим по-настоящему. Ну, не по что ближе к настоящему. Более того, на Востоке есть специальные техники, восточных и вот этих вот, их, их, их, их единоборств, где они учат себя бояться. Для чего? Чтобы войти вот в это состояние опасности. И у меня был такой один хороший знакомый, он очень хорошо, когда, помните, карате было запрещено, мы вот изучали, все друг друга обменивали, все каратисты друг друга знали, вот, и он занимался в карате, еще успел легально хапнуть карате, И причем он классно бился, и мы идем на пляж, а он ногами убивает комаров на нас. Причем так вот, ну, классно. Так вот, его тренер поехал к своему тренеру. Прям как в китайском фильме. Mm -hmm. Вот натуральный. А этот тренер живет в Сочи, дедушка вот этот. Он приехал, говорит, ну что, нового, он говорит, ты как, побейся с моими пацанами. Там пацаны лет 17. А этот тренер, все. Да что я буду как с пацанами? Ну, побейся. И тренер приехал в соплях, в слезах, расстроенный в дребезге. Он все, чему я тебя учил, это ерунда. Сейчас побьешься, поймешь. Ну ладно. Я говорю, только начинаю его бить, он стоит, говорит, спину меня лупит. Я говорю, да. Опять... А он опять спину стоит. Причем, говорит, настолько. Он говорит, и они, пацаны, я их начал спрашивать. Там, говорит, глаза у него такие. Ну, это такое ощущение, что вы сквозь вату бьете. Они входят вот в это состояние трансовости. И для него вот этот удар, ну как в матрице, помните? Да обломись. И вот приблизительно так же. То есть вот это состояние, ну, те, кто человек в замедленную съемку придумывал, он не придумывал е. Из жизни. Все, мы еще ничего не придумали. Да, потому что самая дорогая ваза медленнее всего со стола падает. Чем дороже ваза, тем медленнее падает. Это ваза на компьютер еще падает, но еще медленнее. А вообще... Это я помню, когда я занимался рукопашным боем. Очень удобно, у меня хорошо друг хорошо дрался. И вот бились, бились, бились, бились с ним. И он мне так качественно так делает напугивающий в я как стоял, у меня рука так пошла вверх. И я вижу, как она идет вверх по инерции. Как у него нежно поднимается нога. Как она мне вот так... У меня рука еще вверх идет, а у него уже нога мне под ребра. А я сделать ничего не могу. И тут... Я уже лежу за стеной. Вот он, говорит, я тебя сильно бить не стал, чтобы ты стену не вынес. А потом с таким синяком ходил, добро. Вот, Но вот это состояние, когда ты видишь и ничего сделать не можешь. Это так удивило. И когда потом по психологии начинали изучать, мне так, г ну так говоря, ну что, такая кулана. Кстати, весело. Во время аварии также. А? Когда в аварии, в аварии. В аварии точно так же. Это что сидишь... так Долго летишь на этой машине. А, так вот, добью, да. а, потом виде, да. а потом резко догоняет, а потом обязательно секундное выпадание. <тук> я точно так же помню, начал трогаться на гололёде возле моторного завода. Так, чик, чик, чик, чик, чик. И тут 21-й также по гололёду на меня несется, а он на гололёде остановиться не может, а я на гололёде тронуться не могу. Это было так долго! И это ты кажешь, у меня едет и едет, едет и едет, Тоже бы скорее бы наехал бы, что ли, а мне дёрнуться нельзя, и газ надо держать в натяг, потому что сейчас он дернет, и все. И вот едет, едет, едет, И тут я попадаю на асфальт, мою машину вышвыривает в одну сторону. Я ее выруливаю туда, Все это так медленно, она так... А потом раз, и я стою на сугробе наверху. Ни автобуса нет, ничего. Там где-то внизу дорога. Мы так стоим вдруг. Я, я сижу, мне так тихонечко, так начинает потихонечку мандраж, пробивать. Я говорю, Игорь, выйди, проверь, колеса все на месте. Он так смотрю, аккуратно, выходит. Посмотрел все. Я говорю, садись, сейчас мы с этой горки съезжать будем. А горька раз с угрозом как раз до забора, до бетона. Как я там оказался, я не помню. В общем, задом стою вот так. И перед этой дорогим. Чего к чему? Как вот тут, вот, вот тут я не помню, там все помню, до деталей, до мельчайших. Тут нет. С этим понятно, с дискретностью восприятия времени? Итак, между прошлым и будущим хорошо. Итак, есть только миг. Между прошлым и будущим. Одна секунда. Итак, что такое Будущее – это то, чего еще не было, а прошлое – то, что уже было, все, что уже есть <coughs> или было, все, что уже случилось. Все понятно? Или непонятно? Ну так чуть-чуть. Чуть -чуть. Осталось только объяснить, там где-то в плане было написано, что все мы хотим умереть, когда это впервые сказал Фрейд, его чуть не убили. Так вот, мы все, как сказал любимый раз Франжеванец, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище, отбиваясь от людей в белом. Вот это наше основное занятие. Так вот, мы действительно все запрограммированы на смерть. Хотите? Докажу. Люблю и прикалываться. Итак, тогда скажите мне, что ж такое жизнь? Сначала. Эй, Что-то хаха словила? Уснула, так и воспилась. Хотите? Так тихо. Это не спишь. Да? Это время от робота до могилы. А? Время от робота до могилы. А? а, затяжный прыжок, да? Ну... Так вот, это другую немножечко. Жизнь это развитие, потому что есть один единственный закон. Все, что не развивается, умирает. Даже рука в гипсе. Месяц в гипсе, три месяца разрабатывать. С этим знакомы, да? Так вот, жизнь это прежде всего развитие. А развитие это всегда. стремление к будущее к тому, чего еще не было. Либо прогресс, либо регресс. Я ничего не путаю. Некоторые еще говорят, жизнь как велосипед. Перестал крутить педалей. Или как у птиц, перестал махать крылами. <свист> особенно у гуся, он плохо планирует. <свист> у него с этим напряг, <свист> <свист> <Забор. свист> насквозь три забора. Да? Гуси? Летают. Что? Он говорит, гуси еще летают, знаете? Да, есть да. такие гуси, которые летают. Не все еще, не все еще домашние. У же сказка есть такая, вам Нет, они домашние летают. летают. Но не зайка. Ага. Товарищ майор, крокодилы да. Ты же мэр летают. Дурел, что ли? А же зам... полковник сказал, что что они летают. Ну летают только на зайка, так не зайка. Я сам Я видел, помогут. да? Точно. Гуси летают. Нет, тоже видел, но недалеко. Нет, ну, недалеко, я не... рулить не умею, это домашнее, у них практики не наработано. Итак, с этим рядом я ничего тут не перепутал в логике. Вот теперь я начинаю объяснять, что все мы стремимся к смерти, да? То есть, оказывается, мы все хотим стабильность а стабильность это чтобы не было ни дай бог ничего нового <соединяя> самая высокая стабильность у трупа температура <соединяя> <соединяя> комнаты <соединяя> иногда это <соединя> да, смотря куда положить да. очень положительный <соединя> как положили так и лежит Так вот, каждая клеточка нашего организма стремится вот сюда, то безжить. А наш ум запрограммирован совершенно в обратную сторону. Мы стремимся к стабильности. Какая веселуха! Единственное, чего мы ненавидим, это жизнь. Чтоб, не дай бог, ничего не менялось. Хотя, я же сказал, вся, каждая клеточка, только сознание наше стремится к смерти. А все остальное стремится к жизни. Даже подсознание. И поэтому без стрессов мы жить не можем, как бы мы не хотели избавиться от них, но не бывает. И поэтому, когда делают полнейшую депривацию сенсорную, и чувствительную, и все-все-все, Некоторое время человек, конечно, ловит кайф. С этим прям японцы постарались, они сделали целую такую емкость, наполнили ее гелем. Так человек раздевается до головы и вот кислородную маску, бздюк туда, и он не чувствует ни веса, ни температуры, ничего. Первое время прямо такая эйфория. И хотели продолжить эти состояния. А оказывалось, там такой сдвиг по фазе. Начинались такие шикарные глюки. Причем неприятные. Почему? Потому что тогда организм перестаёт работать. Мы, к сожалению, запрограммированы на то, чтобы получать стрессы и приспосабливаться к ним. Получать стрессы и приспосабливаться к ним. Получать и приспосабливаться. Деприваться – это, в смысле, как, как вот как бы, чтобы, да, чтобы да. да, чтобы не было никаких… Гель, там температуры там, 36,6, да? Да, всё. И человек не чувствует, где кончается его палец. Чтобы не было даже тактильных ощущений. Где кончается тело и тогда... То далее? есть развивается, значит, в горку, да? Обязательно. Да. И Если он как бы умирает, под... то на месте. И не, не, под отк... не под откос даже, то на месте. Ну, не умирать, я не помню сейчас. Нет, это. Не, он остановился. Не Нет, не я так ну, ну я не знаю, я дав давно... Я... Тело, так вот наше тело, пока оно живет, оно сопротивляется. А мы его все время хотим укрикать. А с ходил отдохнуть? Нет, не А? Отдохнуть некоторое время. Отдохнуть? Ну, Передышка. Для чего? Ну хорошо, да, пожалуйста. Нет, я то не против. А чего только? А подъем. А, ну ладно. Итак, с этим пока вот. Я не знаю, там каждый выбирает, что там. кто, Мы же даже когда спим, отдыхаем, мозг то все равно компьютер без кнопки выгод. Он-то все равно работает. Мы переживаем, до перепереживаем, переживаем и так далее. Что такое, что-то фрекут? Ч что -то... с тобой? А это хорошо, доклад тогда все понятно. — Потому ну, что всё равно у этого компьютера разные режимы есть, спящий, альфа… — Есть, всякие разные всякие режимы. Глубокая медитация, там у тебя мозг по другому что так. в таком дельта-ритме. — Наверное. — Там отдыхает организм Да организм может отдыхать как угодно. Вот некоторые отдыхают, когда копают яму. Mm — -hmm. А почему это Кому как, вот я как-то Привычка. — Смотря просто. что считать за активный отдых. Понимаете, тут же разные. Можно тогда это, чтобы разбужу, чтобы так это? Это офицер, части обходит, смотрит ну, солдат такой, самоволки, через забор. Так, боец, А мне тут. Так, это все кругом работают. Ты тут понимаешь, ты самоволки бегаешь. Да он, все, 7 суток губы тут. Тыш, мой что тебе вопрос? Если ответите, то хоть 10 суток губы. А если не ответите, отпустите тут. Ха, ну давай. Говорит, вот секс это работа или удовольствие? Ладно, боец, иди. Домой приходит, весь мрачный, такой грустный. Жена, им, что такое мрачный-то? Да вот боец, задачка подкинул, говорит, вот как не могу додуматься. Она, какой? Да вот секс, работа или удовольствие? Хай. Была работа, ты бы давно солдат прислал. Красивый, трехсмысленный анекдот Нравится? В туалет ходит, Так вот это активный отдых Или работа, или удовольствие Я не знаю Ладно, с активным отдыхом С этим ничего пока? Так вот, сегодня я хочу Я, конечно, мог бы вам Ответить на ваши вопросы Так? Хотелось бы Вот с другой стороны, я хочу одну маленькую темку вам на всякий случай нагрузить на уши, а вы уж там подумайте. Итак, это мои желания. А теперь я задаю вам вопрос, вы что хотите? чтобы я ответил на все ваши вопросы или нагрузил еще одной темкой? Нагрузить темку и какие вопросы? А я Темку, ты сам значит, небольшая. Темка такая, маленькая темка. Для чего нас создали? Есть такой интересный, мне понравилась одна фраза, Бог создал человека для того, чтобы осознать себя. И то есть самая первая тема моя была, какая основной принцип психосоматики? А вот это второй принцип психосоматики, как я его себе объясняю. Или то, что сейчас введено психогенетика введение в психокинетику. Давай. Ах. Так что вы выбираете? Я почему сейчас вас так спрашиваю, потому что в следующий четверг, ну, по-моему, даже если захотим, то вряд ли встретимся. Сейчас надо будет уточнить. Почему? В следующий четверг здесь будет проходить семинар. Наверное, Среда, четверг, пятница. Я, правда, не знаю, до скольки он будет проходить, но я являюсь одним из ведущих это все я могу сразу бегать с семинара как дать вам, а семинар будет о, о особенностях псих, психологически консультирования мужчин. Семинар для психологов? Для психологов, и там прямо каждому даже бейджик сделан, там все загрязаны, и даже, да, да, даже не русские есть. Вот сегодня я тетеньке американке объяснял основную свою мысль. Когда я вышел от нее, она еще живая. Я говорю, не знаю. Ну, пока была, да. Я непривычно было. Я ей сказал разницу языка в 5 часов часов пять, она говорит, ну да. Я говорю, у нас 5 часов в 5 это с 4 до 7. Трудно это понять. Не от перемены понять. слов резко меняются эти границы. Ну ладно, не об этом. Итак, если бы это только различие, Если только это различие. Когда я ей сказал, что такое это.. Когда объяснял, когда к нам приезжали американцы, я им сказал, что это. Они нам привели пример. Нельзя же быть беременным наполовину. Я говорю, как-то наш врач ляпнул, ну почему вдруг уже сосется? Вот на холови хахают, она такая-то слушала там. Или как-то такие вот циничные шутки медиков там. У вас была киста, но сегодня она зашевелилась, да? Веселые шутки такие, да. Или ваш плод рассосался. Тоже, ну, понимаешь. То есть только в нашей стране такие вот извраты сознания могут запросто так. Это может быть и в других сравнения цена так же привлекаться. Да, может быть. Но у нас, ну ладно. Итак, так что, рассказывать? Да. Да. Или, может, вопросы какие появились? Может, я отвечу, потом уже расскажу, если успею. Ну, давайте, если вопросы есть. Есть какие то вопросы, потому что я рассказал, потому что это уже тема не самая главная. Хотя, тоже важно, в принципе, я считаю, что все темы важны. Вот так смотрю на себя. Итак, вам что хотелось? Может, вопросы какие-нибудь? Может, понятно, непонятно? Ну, думайте. Ну, Это может, не будет этой теме, или это все уже справа. про миг. Про Можно продолжить, можно еще что-то. Понимаешь, я как это применить в жизни. Когда... Как применить? Во-первых, почему я все время хочу спросить? На новое? Угу. Что нам было нового интересного? Так? Во-вторых, перестать воевать с новым. Есть такое у экстрасенсов хорошее название такое. Они говорят, ну, у вас закрыто будущее. Это когда у человека очень большой страх нового, и он полностью настраивается на новое. А все новое это наше будущее. И у нас получается страх будущего. Нет, эту тему очень просто закончить. Это я вам сейчас вот, сейчас рассказываю, рассказываю. На самом деле мы про эту границу уже 10 занятий говорим. А вы только сейчас ее увидели. Круто, да? Страх нового, это в смысле невосприятие да. всего нового. Да. То, что вот прогресс, да, вот да. Это, да, все, да. отрицание. Вот как раньше было, а сейчас ну, там неизвестно. Да, нет, вообще я боюсь изменений. Сработных. Еще вообще любых изменений. У нас же как? Мир устроен интерес. У нас стабильно в этом мире, только перемены. Да. Все остальное никакой стабильности не имеет. Так вот. Помните, я вам говорил, три пути прохождения кармы было? Mm -hmm. Так вот, что такое три пути прохождения кармы? я вам сейчас покажу. Есть какая-то ситуация в будущем, которая нас пугает. Mm -hmm. Так? Как мы можем? Вы помните, когда я начинал рассказывать? Три пути прохождения кармы, когда вы чего-то боитесь. Было такое? Было. И Я говорил, что переживите самое ужасное. Было? А что такое переживание или то, что вот эта техника здесь и сейчас? Что я чувствую, что я думаю, что я хочу в этот момент? Вот почему, если вы хотите какую-то ситуацию пережить, именно пережить, не просто представить мозгами, Потому что пережить — это обязательно эмоции. Обязательно. Так вот, если вот это случится, что я буду чувствовать, что я буду думать и что я буду хотеть в этот момент. И вот когда я пережил эту ситуацию, она для меня становится уже прошлым. Она уже была, она уже есть. Вот почему я вам говорю: представьте, что это уже случилось. И тогда вот это перемещается сюда. Это выпадает из будущего, и будущее становится другим. Так вот, вот эта граница, я вам ну, ее знаете сколько раз рисовал. Итак, ну просто я ее рисовал не так немножко. Вот это наше прошлое. А вот, эшер, вот это наше... Будущее. А вот это граница наших накопленных знаний и переживаний. Так вот, все наши прошлые, все наши прошлое является точным оттиском наших накопленных знаний. Вот почему я сначала сказал это в самом начале, теперь я хочу весь цикл подвести и замкнуть этим же. Посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу». Так вот, из единичных поступков, из единичных реакций, что такое характер? Это совокупность всех реакций на этот мир. А наши реакции в зависимости от той базы знаний, которая у нас есть. И вот это, это как ключ и замок. Каков, какова база знаний? таков характер реагирования на этот мир. И каков характер реагирования, такой рисунок будущего. Вот почему меняя характер, мы полностью меняем С этим понятно? А как разобраться, в у тебя характер? Что у меня не верно? А дальше прямо можно взять... Итак, пункт номер один. Составьте список свисогенный фактор. Смотри, что я уже про это где-то рассказывал. <свят> Или я где-то уже это слышал. <свят> а это синица, которая часто ворует пшеницу. Которая в темном, темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это кот без хвоста, который гоняет и ловит в синицу, в синицу, да, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А <звучит> У меня с английским хорошо. Без английского плохо. <English>. Да. Это мне у Мама, когда меня учила, я говорю, мама, <плодисмент> учили английский. Мама, зачем мне английский? Я знаю два выражения. А вон же есть, я хочу есть. И wow, it's the licк. Здесь туалет. Все. Я говорю, я считаю, что я уже не пропаду, как этот.. Звонку пощечину, это значит поняла. Так вот я нет, я русскоязычный. Мне нравится игра русских слов. Дети вы что-то говорят к маме как пришитые, мы не всегда пришитые, бываем и отпоры. То есть. Итак, с этой схемкой понятно, да? Вот почему я вам сказал, если вы хотите изменить свое будущее, немножечко поработайте со своим характером. И лучше его пережить в мыслях. И здесь вот эта вот ниша заполнится и это не будет нашим будущим. Хотя в будущем еще хуже. С этим так и пока понятно, нет? И вот мы выстраиваем, выстраиваем и выстраиваем базу данных. Что? Там предыдущие эту схему, только Да, я не заштрихованная. Оно только не заштрихованная. Все остальное есть. Можете там заштриховать. Кстати, проще это? Новый А, проще новую? Пожалуйста, рисуйте новый. Я не знаю, что хотите. Так вот, почему я сказал, что про наших детей, мы нашим детям передаем вот это. И потом они уже на этом настраивают вот это, следующее, и там выше купают в другую сторону. И так далее. И вот так мы постепенно в ДНК Ой, да. накапливаем столько, что? Я говорю, махай себе, Бог, что-то. Пролетел бы, хотя бы. вот здесь обоих, чтобы еще на меня думали. Итак, с этим понятно, нет? Uh -huh. А теперь мне бы так хотелось... Вот, нет, ну, давайте я прошу, я уже это а потом вас загрузила, ха? Да ещё рано. Я, uh -huh. uh -huh. я uh -huh. знаю, я спрашиваю, uh -huh. я uh -huh. вопросы. Uh -huh. А то я я сейчас вас загружу. Вы спросите, пока есть время. У меня есть вопрос по поводу прогнозов. Во-во-во! Получается, все наши там обиды, разочарования от того, что не оправдался наш прогноз? Точно, <свят> да? Это я понимаю. Алиса. <свят> и чем точнее прогнозирование, тем меньше расстройств. Ну да, это получается, что чтобы избежать всех этих там стрессов, разочарований, обид, просто не прогнозируйте все. <свят> а, ⁇ -мо ⁇ Если мы не можем, мы построены по системе прогнозирования. Мы даже видим в системе прогнозирования. Мы постоянно, мы запрограммированы на прогноз, проверку. На прогноз и проверку. Угу. Все наше, вся наша сущность и естество, мы не можем по-другому. Мы видим в прогнозе, проверяем, исправляем. Мы живем в прогнозе, проверяем. Только микропрогнозы, макропрогнозы и глобальные прогнозы. Вот и все. Значит, прогнозировать не, у нас не, не прогнозировать не получится. Нет, не получится. Это система верований. Мы ее для того и выстраиваем. Поэтому нет неверующих. Нет непрогнозирующих, нет неожидающих. Не вот это и есть. У нас мы, у нас две самых основных функции. Каких? Это анализ и синтез. Сначала мы анализируем весь этот мир. Ну вот по этой схеме. Разбили на слова, на явления. Потом по каждому из этих явлений выработали свою схему будущего. Потому что вот это все, вот каждое слово, это явление. И каждое явление развивается по-своему. И чем больше мы явлений в этой жизни поймем, тем точнее у нас будет прогнозирование. Вот это анализ сначала. Потом, когда мы поняли из анализа, мы прогнозируем и делаем синтез. Если бы мы не прогнозировали, я бы не смог поймать вот эту вещь. Я бы никогда не добыл себе корм. Да я бы с вами-то поговорить не мог. Откуда бы я знал, что вы меня поймете? Да и вы бы меня не поняли. Да и в школе бы мы бы вообще ничего не смогли сделать, если бы не было прогнозов. Все понятно? Ну а как тогда избежать всех вот этих... Чего? Надо Еще раз. Правильный, Чего правильный, ты правильный. хочешь избежать? Точнее, будущего, нового, жизни. Точнее, Чего ты хочешь избежать? Прогноз. Разочарование прогнозы. Да так, надо разрешить себе ошибку. Чем, конечно, ошибку? Ошибку. Да. Итак, вопрос теперь, хороший, вам. Чем отличается ошибка от преступления? Чем что могу сказать? можно Нет, исправить? Ошибку. Преступление осознанно. Во. А ошибка это случайность? Итак, так мы делаем преступление или ошибки? У меня есть хорошая теория. А ты ее уже слышал в машине, как-то один раз что человек всегда делает правильно. Вы не слышали об этом? Слышал, слышали, да? я кто говорил. Даже уже здесь говорил, да? да. Так что получается? Мы себе не строим прогноз отрицательного. Вот и все, мы не даем поправку на ветер. Вот почему, когда я своей коллеге сказал, когда, вот, моя дочь, когда она поступит в Институт культуры, я говорю, а если не поступит? <как> об этом страшно знать. И вот тут я получил истерику, скандал и так далее. То есть ну, здесь нужна логика не вот это вот, да, нет. А какая-то вот вероятность поступления. Ну, система вероятности у нас вообще напряга, Мы не хотим то, что нам не нравится. Ну, это уже другой момент. Это опять неточность прогноза. Угу. Потому что вот мы думаем, что если хорошо помолиться, то дважды два будет пять, да? Ну от того, что мы. Ну, от того, что мы хотим, или от того, что нам не нравится, это не важно же. Я же говорил, что всем на нас насрать. А уж вселенной, если на, на нас еще не уничтожили, это радоваться надо. Нам дали возможность пожить. А мы ее разбазариваем, как прямо так в легкую. Видишь, как хорошо? Один зазевал, второй зазевал. Ой, итак, так что ты хочешь избежать ты? Вопрос теперь. Да ты ничего не хочу. Уже ничего не хочу. как да. хорошо. Все простенько. Нет, в смысле вот всех вот этих обид, разочарований. Даже по большей части обид, чем разочарований. А А на кого? Ну, на других людей, вроде как. Но обижаемся на него. Вот, уже там. вот тут я... Вот, mm -hmm. Можно я эту кусочек беру, оно время. А, ну там все видно, я помню эту схему. А я понимаю, что вы помните. Я хочу, чтобы все остальные тоже ее вспомнили. Это у меня вчера был клуб. Вчера был клуб. Там эту схему не то, что помнят. Не знаю, знают наизусть. Ну, вроде говорят, что да. Ну, пять лет они про эту схему говорят. Вот. И вчера мне говорят, ну а как не претендовать-то? Я говорю, вопрос к кому? Какие претензии? Смысл претензий? Дальше, если ты веришь Богу, то, то глупо претендовать. Мне не додали Минус три. И потом обижаться за то, что с меня опять содрали. Но ведь это мне мое вернулось. Когда понимаешь этот закон, Не, я понимаю, бегать вокруг дома, пинать собственную задницу, орать от боли, от этого пинать еще сильнее от Я И потом пинать еще сильнее, что-то. Ну, Алексей Васильевич, как же тогда Бога надеяться, а сам не плашай? То есть, вот, ты, как, вы предлагаете тогда, что, если нет, вот, не, не обижаться, то что тогда ничего и не делать, что и никаких действий? Как бы они не делали? Наоборот. Я этого не могу понять. Хорошо. Да, О, -о, -о и... я слышу, услышал, уже, уже подучи вопросы. Итак, хорошо, наоборот, все делать. Помню, вот я сейчас принести все схемы что ли сходить помните ту схему где есть либидо и мартида mm -hmm. помните mm -hmm. да либо созидательно либо разрушительно так вот когда нам посылается что-то новое бог на какой схеме работает система созидания так вот мы обязаны точно так же в ответ еще что-то новое создать это как в шахмат Не его фигуру убрать, Люди не надо менять, вот тут такая хорошая комбинация, не надо ничего менять. То есть это шахматы наоборот, что Он ходит, ну теперь ты ходи. Ну убери, на не нравится мне вот Когда, например, случается что-то, я не знаю, плохое, это предполагается все равно созидательный момент будет. теперь еще вопрос. Скажите мне, пожалуйста, зачем у тебя хорошее и плохое? Что такое плохое? Что такое плохое? Ну это. не ну, наказание, а уроки. Ну муж да, ушел, да, например. Если в всег... жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается золо. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Я Я не знаю, я, как вы определяете. Вот благодаря тому, что мы расстались с моей первой женой, я встретил Светлану Владимировну. И я счастлив. А благодаря тому, что я встретил Светлану Владимировну, я могу теперь спокойно любить остальных женщин. Я понял, что женщине, оказывается, можно объяснить. До этого я думал, что нельзя. И теперь я уже спокойно объясняю остальным женщинам в надежде, ну, кто его знает, вдруг какая-нибудь захочет понять Нет, я уж так-то сильно не мечтаю что при возьмет и поймет oh, да она самая